Ребят мои, совсем хом след от безделья. в ком попросил деда подать блюдчик с медом. Ага, спасибо, Михалыч. Так я их сейчас гонять буду. Вот и думаю. А может и Аристофанов хребетиш к ним подключить? Им полезно будет. Так, наверное, пора вам опять немного дать объяснение, кто есть кто. А то запутаю я вас. Я могу. Сначала Маша. Как вы поняли, она у нас вампир. А звать ее вовсе не Маша, а Мирослава. Это сербское имя. Ну, красивое же, верно? А Маша требует себя называть на французский манер Марселины, за что сразу и заработала русское имя. Просто так, из вредности. И да, она вегетарианка. Кощей что-то наалхимичил с ней, пытаясь превратить ее в суперсолдата. И вот вам результат. Хотя Маша и без всякой алхимии может запросто уложить десяток другой простых солдат. Но Кощей тогда накрыл очередной приступ гениальности. И вот, получите, распишитесь. Но она у нас хорошая, не подумайте. Только капризная немного и влюбчивая. А вот Колымдай, он без комплексов. Скажет убить, убьет, не задумываясь. И это не шутка. Сам он родом из Шамахан, а это, в свою очередь, такие бандиты Кощеевы. С виду монгол-татары, только с рогами и с хвостами, а по повадкам так еще и хуже. Но Кощеев преданы, как никто другой. Откуда они взялись, я понятия не имею. Возможно, Кощей их вывел в ходе своих безумных экспериментов, но это не бесы точно. Про бесов я тоже коротко объясню, только про Колымдая закончу. Колымдаю повезло, он попал в военную академию имени Кощей и вышел из нее эдаким бравым офицером, растерявшим оханскую дикость и убогость, а приобретя взамен хорошие манеры и отличную военную подготовку. Честно говоря, на нем только и держались наши совместные операции, коими нас озадачивал Кощей. А, да, чуть не забыл. У него в подчинении была сотня шамахан, которых он вышкалил, обучил и выдрессировал так, что получил в итоге самый настоящий спецназ. Эту сотню мы решили на время моего вынужденного правления передислоцировать во дворец. Просто так, чтобы под рукой была. Ну и для солидности. Они и заняли большую комнату рядом с канцелярией, а по другую сторону от моей двери была еще одна казарма где располагались бесы Аристофана. Замучил я вас? Потерпите еще совсем чуть-чуть, а то не поймете, о ком я рассказываю. А я себя буду чувствовать не Достоевским, а каким-нибудь дилетантом, неспособным донести до читателей даже элементарных образов персонажей своего рукотворного литературного памятника. Ах, Аристофан. Ну, это бесс Бес. Самый натуральный такой, с рогами и с хвостом. Рост он невысокого, да, как и Колымдай, впрочем, но очень крепкий, почти квадратный. Аристофан командует моей официальной группой быстрого и вредного реагирования. Из двадцати таких же бесов, только потупее. Бесы очень полезны для создания паники, народных волнений и для любых драк. Кроме того, они умеют каким-то своим бесовским способом моментально под землей передвигаться на большие расстояния. Ну а по жизни они настоящие бандиты. Украсть, обмануть кого-нибудь, ограбить, а деньги прогулять – это их призвание и стиль жизни. Правда, у меня в канцелярии им сразу популярно объяснили, что тут их шуточки не пройдут. И не сразу, но я все-таки получил в свою команду вот такой вот бесовской отряд. Уф, все вроде... Ну, вы не расслабляйтесь. Если я про кого забыл, то потом все равно расскажу. Михалыч, Маша, Аристофан, Колымдай, два бесенка, Тишка да Гришка. Ну, это не считается. Они у деда вместо котят. Все вроде бы. Ох, нет, дизель. Чуть не забыл. Хотя попробуй про него забыть. Вон он, скрипит себе в своей генераторной, а шуши в трубочку сворачивается. Дизель скелет. Их тут много в дворце, но дизель у меня особенный. Он в канцелярии с самого первого дня крутит ручку генератора за неимением солярки, а генератор подает питание уже на компьютер. Дизель у нас знаменит среди местных скелетов. Стоит ему выйти из кабинета, как тут же появляются его собратья и с обожанием смотрят на него. Дизель настоящий патриот канцелярии и как-то даже пожертвовал жизнью, защищая компьютер от подсегательств кощея, за что и было разнесенным на косточке. Восстановили потом, конечно. И за этот героический подвиг, да и просто, чтобы отличать его от других скелетов, я нарисовал Дизелю на лбу красным фломастером знак традиционной опасности. А другие скелеты как к божеству стали к дизелю относиться после этого, а я просто привязался к нему и считаю своим другом. Только есть у дизеля и минус, точнее минусища. Кощей его запрограммировал запускать генератор каждое утро в 6 часов. Начало рабочего дня, видите ли, а звук, с которым трутся друг от друга костяшки его скелета при быстром вращении рукояти генератора, звук обычного будильника это колыбельное по сравнению с дизелем. Даже теперь, обладая властью кощей, я не могу перепрограммировать его, так и мучаюсь. Сбили вы меня совсем со всеми этими персонажами, о чем там речь шла. А, да, Калымдай предложил погонять вместе с своими парнями за одной бесов Аристофан. Угу, конечно же, я не стал возражать. А если что, у меня еще и личной гвардии в наследство от Кощея, полученный по пятам, ходит рыцари-зомби. Очень, знаете ли, эффектные и эффективные ребята. Ну да без с ними, надеюсь, не понадобится. Но проявить себя они могут в любой момент, вот как сейчас, например, в дверь поскреблись, а потом она распахнулась и явила нашему взору дворецкого Гюнтера, устало усталообреченного висящего в мощных руках рыцарей, охранявших канцелярию с той стороны двери. «Ваше императорское величество!» Тем не менее торжественным, как всегда, голосом провозгласил Гюнтер. В тронном зале собрались ваши верные слуги, нижайшие, просящие вашей справедливости на суде. А через час у вас назначена встреча с господином Бульктерьером, послом морского царя Его Величества Марифанта Седьмого. Не хочу. Вот не хочу и все тут. Надоели эти государственные дела, сил моих нет. Иду. Я взял сигару из коробки, помахал ей. Сейчас перекурю и приду. И чтобы меня никто не заподозрил в оттягивании неприятного момента, пришлось на самом деле закурить. Из кончика пальца вырвался огонек, и я запахтел крепкой и совсем невкусной сигарой, мысленно отдавая приказ личной гвардии отпустить Гюнтера. Ну да, так я тоже теперь умею. И прикуривать от пальца, и мысленно управлять всеми тридцатью рыцарями-зомби, и еще кое-что. Ну так, помелчи. Эти умения мне от кощей в наследство достались. Не сразу, а эдак потихоньку появляться начали. Я первый раз жутко испугался, когда вот так же прикурить хотел, а палец как зажигалка сработал. Целый консилиум местных специалистов по колдовству собрал, и только когда древний колдун Лиховит Ростиславович объяснил все, чуть-чуть успокоился. Нормальное дело оказывается. Дворец подстраивается к новому Кощею, а я он и есть, По факту, и возникает такая связь колдовская. Я и вникать в это не хочу. Неинтересно. Ну, могу я почувствовать теперь, как бесы топочут по коридору, сперев с кухни свиной окорок. Ну и что? Радости с того никакой. Одно только раздражение и так обессиленного организма. «Деда!» — позвал я, разгоняя рукой едкий дым от лица. «Готовь мой карнавальный костюм, что бью. «Ужо, внучек. Вставай, одевать тебя будем». «Я не нужен вам пока, Федор Васильевич», — спросил Колымдай. «Я тогда пойду, погоняю парней своих». Кивнув ему и затушив сигару, я со вздохом поднялся и отдал себя на растерзание Михалычу. А тот уже держал в руках серый плащ с большим капюшоном. «Давай, внучек, заныривай». «А что, ент, ты ложку свою амулетную не одел?» «Что, правда?» Да, действительно, забыл. В первый раз за два месяца я сбегал в свою спальню и, взяв со стульев около кровати небольшую медную ложку на простой веревке, повесил ее на шею. Это мне Кощей выдал при расставании. Стукнешь ей раз по любой твердой поверхности и вызывай Горыныча. Да приказывай ему. Хорошая штучка. Хотя таскать ее с собой все время нужды не было, но я таскал в память о кощей и как талисман на удачу. Да и просто. Прикольно было по дворцу шататься с ложкой на груди. Вот такие заскоки у царя-батюшки. А вот кто слово скажет, того сразу на вылизывание сортиров. Для первого раза. «Давай, дед, напяливай на меня, балахон этот!» Вздохнул я. «Чего вздыхаешь? Хорошая одежка получилась. Всем нравится. Да и паразитам моим, тишки до да гришки спать на ей больно удобно. Ну да, фыркнул я, для твоих бесенят и заказывали». Жалко тебе, Федька. Гюнтер у дверей поморщился. Как же царя бачку, да так по-простому, по имени обзывают. Ничего потерпит. Я его тоже терплю. И, кстати, теперь терпеть заносчивого и противного. Нет, не так. Вот так противного Гюнтера мне стало гораздо легче. Раньше он меня просто раздражал своим высокомерием, а после того, как Кащей на банкете в честь победы над Визельвулом отпустил про меня идиотскую шуточку, да с легким таким нетрадиционным уклоном, Юнтер вдруг расцвел совершенно неожиданной стороны и стал доставать меня повышенным вниманием к моей персоне. Как тогда издевались мои милые сотруднички надо мной. Сейчас же, когда я сам стал Кащеем, Гюнтера как подменили, и никаких намеков на любые личные отношения он себе не позволял. Наверное, единственный плюс в моем нынешнем положении. Плащ в этот раз одели быстро, уже приловчились, и я скомандовал. Теперь шлем, чтобы его. Да ладно, внучек, не капризничай. Полезная штука. Подставляй башку. Ага, так, вот так вот. Шлем мы позаимствовали от знакомого мне уже рыцарского доспеха. Ничего такого особенного, обычный шлем в форме волчьей морды. Но были у него и важные качества, ради которых я и соглашался таскать на себе этот кошмар. Во-первых, он само собой закрывал мое лицо. Придворные и так хорошо меня знали, а вот гости, ну там послы, представители зарубежных синдикатов, всякие там Иван Царевича в поиске приключений и тому подобная публика, крайне удивлялись, завидев мое прекрасное, благородное, привлекательное, ну вы поняли, какой я красавчик, да, но неподобающе юное для Кощея лицо, а во-вторых, шлем прекрасный, сказал голос». До голоса Дарта Вейдера я не дотягивал, но впечатление все равно производил. Хотя вся канцелярия долго хохотала в первую примерку и просила спеть песенку. Им-то смешно, а мне в этом железе париться. Да еще и пирожок, который заботливый дед сунул мне в карман, не съесть. Забрала, не открывалась, и шлем можно было снять только целиком. Ну, я пошел. Проговорил я в шлем, поправляя висящую на груди ложку. Дед хихикнул, а потом завопил. — Стой, внучек, капюшон забыли накинуть. — А, да, верно. — Ну все? — Ну давай, дед, не скучай тут без меня. — Соскучись тут, — пробурчал дед и принялся собирать миски со стола. Гюнтер гордо вышагивал впереди, а позади маршировали рыцари-зомби в своих черных доспехах, черных плащах и с черными же мечами на поясах. Причем после каждой развилки коридоров к ним прибавлялись еще два рыцаря, охранявшие все подходы к канцелярии. «Гюнтер!» — заорал я, резко останавливаясь. «А почему там бардак?» Я указал на небольшой зал, мимо которого мы шествовали. «Я же русским по-белому приказал, чтобы порядок тут навели, по крайней мере, мусор убрали. Что мне самому за уборщиками бегать и упрашивать? Виноват, ваше величество». «Еще бы! Будет исполнено, Ваше Величество! Смотри, у меня роль грозного царя-батюшки, у меня получалось все лучше и лучше!» А бардак, да, я понемногу стал ликвидировать во дворце. Меня с первого дня, как я тут оказался, просто шокировали горы мусора в залах и в коридорах. Кое-где приходилось по стеночкам пробираться» так как последние тропинки были уже завалены мусором. Кощей, может быть, это и было пофиг, а меня контраст комнат с золотым паркетом или отделкой стен драгоценными камнями и тут же горами мусора сильно раздражал. В тронном зале рыцари, моментально взяв меня в коробочку, зашагали к трону, совершенно не обращая внимания на зазевавшихся, а теперь разлетающихся с нашего пути придворных, или совсем уж разяв, жалобно попискивающих под сапогами рыцарей. Я же, уже привыкнув к подобным официальным выходам, тоже особо не оглядывался по сторонам, а шел, резвясь, усиленно подражая сенатору Палпатину из «Звездных войн», когда он уже стал императором. Идею плаща с глубоким капюшоном я именно оттуда и содрал, а теперь развлекался, имитируя его коронную походку, когда руки, согнутые в локтях, выставлены вперед, а кисти безвольно так слегка покачиваются. Прикольно. На трон я вскарабкался уже привычно, довольно ловко, хотя в первую свою попытку два месяца назад дважды соскальзывал с него и милостиво позволял поднимать меня с пола. Когда я, заелозив задом по сидению удобно устроился и замер, Гюнтер провозгласил. Его наикошмарнейшее императорское величество, великий ужасный волей судеб Кощей, милостиво соизволяет начать суд. Я кивнул и махнул рукой, мол, давайте не тяните, и понеслось. Скукотища жуткая. Владельцы двух стрип-баров подземелья не поделили новую звезду, танцовщицу. Отобрал себе, чтобы по таким мелочам не отвлекали царя от государственных дел. Потом продам им же, кто больше заплатит. Семейная пара двух призраков решила таки развестись после шестисот лет счастливого брака. Детей нет, ну и чешите». Наслаждайтесь свободой. Чего больше вообще ко мне приперлись? Территорию поделить не можете. Ну, мужу левая часть дворца, жене правая. Все. Сами не могли договориться. Жалоба с кухни на бесов. Сперли весь стратегический запас высококачественной болотной тины. Разберемся в рабочем порядке. Можно было бы сюда и не приходить. Ушиван Павлович, я в обиду не дам. И морковку сперли. Для моего рагу. Поймать мерзавцев, всыпать им плети, да отправить в тьму таракань за свежей морковкой и знать не хочу как, но чтобы завтра три мешка приволокли, лично проверю. И вот так полтора часа, ну что за жизнь, когда жалобщики закончились, я устало наклонился к Гюнтеру, ну что еще там, посол от морского царя, ваше величество, напомнил он. «Введите гражданина посла», – удачно вспомнил я знаменитую фразу из кинофильма, и в ту же секунду на меня рухнул потолок тронного зала.